И как она на меня смотрела! С удивлением, с ужасом, даже с негодованием! Как угодно, только не так, как должна смотреть жена, застигнутая на месте преступления. Ни грамма испуга не заметил я в ее глазах, так похожих на глаза Виктора Рябцева по кличке Боцман. И мы смотрели друг на друга в молчании. В любом случае, к этой встрече худо-бедно был готов только я, да и то... Я действительно не хотел, чтобы она состоялась, и я не мог сделать так, чтобы она не произошла. Итак, мои умозаключения оказались совершенно верными, но, видит Бог, я был бы рад, обернись они иначе. Разговоры казались ненужными. Мы отлично понимали, что и почему происходит, но я был почти уверен, что моя жена знает далеко не все». И, тем не менее, не понимал, какого черта она так поступила. «Убери костет голосом которого и сам не узнал, — очевидно, говорил тот самый штурман, что то и дело приходил на помощь, когда дела становились уже совсем дрянь. «Убери его, Жора!» У Гоши нехорошо дернулось лицо. Того персня, который, в сущности, я видел у этого парня лишь однажды, сейчас на нем не было, и неудивительно, должно быть, он, узнав, что эта видеозапись пошла по рукам, сразу же спрятал кольцо так далеко, что ни одной собаки не разыскать, а то и вообще продал. — Вот эти руки, видишь? — спросил я. — Ими? Я удавил известного тебе колбасу того самого, что гулял у тебя на вечеринке со шлюхами, и с тем самым кирсаном. Я не знаю точно, какого числа это было, но то, что относительно недавно точно... Магазин «Аист» под твоими окнами открылся меньше месяца назад. Гоше надо было в любом случае дать понять что я вовсе не такой уж лох, какого он наверняка во мне видел. Впрочем, даже то, что я сумел сорваться с дачи боцмана, доказывало, что я, в принципе, не тот, за кого меня здесь держат. А ты, Наталья, знай, этот бык работает не только против меня, но и против твоего отца. — Ты рот закрой, — заговорил Гоша, — сейчас я тебя... А Наташа молчала. И это было странно. Неужели я в чем-то ошибся? Хотя нет. Теперь я точно знал, что с Жоркиной подстилкой грубо, но тем не менее верно, Олег Кирсан называл не кого-нибудь, а мою жену, которая, очевидно, чувствовала себя в постели с этим безмозглым быком куда уютнее если можно так сказать, нежели со мной, и которая наверняка многое рассказала ему обо мне. По своему опыту знаю, замужние любовницы почти всегда поливают грязью своих мужей, а тот, что вполне понятно, сам или с помощью Толи, передал нужную информацию несостоявшейся актрисе Лори Плоткиной. «Не исключая и того, что я когда-то собирал марки», и был прозван филосипедистом. Об этом из моего нового окружения не знал никто, кроме моей жены. А ведь я даже чуть раньше, чем услышал от Гоши это слово, начал думать о Наталье как о женщине, решившей подложить мне большую свинью. Со слов Боцмана, мне был известен принцип его завещания. «Загуляй, его дочка», или подай просто так ни с того ни с сего на развод, папаша отправил бы ее работать, зарабатывать, вернее. И пришлось бы Наталье либо выходить на вокзальную магистраль, трясти рубашками и колготками, либо обучаться ненавистной компьютерной грамоте. Странно только, что она никак не отреагировала, на мое заявление по поводу того, что Гоша, находясь в штате боцмановских головорезов, работает против него, будучи в коалиции с Керсаном и покойным Толей».